За Акбарой трусил Ташчейнар, а волчата резво носились от избытка энергии и все норовили выскочить вперед. Но волчица-мать не давала им своевольничать, она строго следила, чтобы никто не смел ступать на тропу впереди нее. Места шли вначале песчаные, в зарослях Саксаула и пустынной полыни, солнце всходило все выше, обещая, как всегда, ясную жаркую погоду. Уже к вечеру волчье семейство прибыло к краю саванны. Прибыло в самый раз, засветло. Травы в этом году были высоки, почти по холку взрослым волкам. Нагревшись за день на жарком солнце, невзрачные соцветия на мохнатых стеблях источали сильный запах, Особенно в местах сплошных зарослей густ был этот дух. Здесь, в небольшом овражке, волки сделали привал после долгого пути. Неугомонные волчата не столько отдыхали, сколько бегали вокруг, принюхиваясь и присматриваясь ко всему, что привлекало их любопытство. Возможно, волчье семейство осталось бы здесь на всю ночь, благо звери были сыты и напоены. По пути удалось схватить несколько жирных сурков до да зайцев и разорить много всяких гнезд. Жажду же утолили в родничке на дне попутного оврага. Но одно чрезвычайное происшествие заставило их срочно покинуть это место и повернуть в освоясе к логову в глубине саванны. Уходили всю ночь. А случилось то, что уже на закате, когда Акбара и Тарчейнар, захмелевшие от запаха в дурман травы, растянулись в тени кустов, неподалеку вдруг раздался человеческий голос. Прежде человека увидели волчата, игравшие наверху овражка. Звереныши не подозревали, да и не могли предполагать, что неожиданно появившееся здесь существо — Человек. Некий субъект, почти голый, в одних плавках и кедах на босу ногу, в некогда белый, но уже изрядно замызганной панами на голове, бегал по тем самым травам. Бегал он странно, выбирал густые поросли и упорно бегал между стеблями взад-вперед. Точно это доставляло ему удовольствие. Волчата вначале... Притаились, недоумевая и побаиваясь, такого они никогда не видели. А человек все бегал и бегал по травам, как сумасшедший. Волчата осмелели, любопытство взяло верх. Им захотелось затеять игру с этим странным, бегающим, как заводной, невиданным, голокожим двуногим зверем. А тут и сам человек приметил волчат. И что самое удивительное, вместо того, чтобы насторожиться, подумать, от чего вдруг здесь оказались волки, этот чудак пошел к волчатам, ласково протягивая руки. Смотри-ка, что это, приговаривал он, тяжело дыша и отирая пот с лица. Не как волчата. Или это мне почудилось от кружения? Да нет, трое. Да такие пригожие, да такие большие уже! Ах вы, мои звереныши! Откуда вы и куда? Что вы тут делаете? Меня-то нелегкая занесла. А вы что тут, в этих степях, среди этой проклятой травы? Ну, идите, идите ко мне, не бойтесь. Ах вы, дурашливые мои зверики! Неразумные волчата и в самом деле поддались на его ласки. Виляя хвостиками и гриво прижимаясь к земле, они поползли к человеку, надеясь пуститься с ним на перегонки, но тут и за вражка выскочила Акбара. Волчица в мгновение оценила опасность положения. Глухо зарычав, она кинулась к голому человеку, розово освещенному предзакатными лучами степного солнца. Ей ничего не стоило с размаху полоснуть его клыками по горлу или по животу, а человек, совершенно обалдевший, при виде яростно набегающей волчицы, присел, в страхе схватившись за голову.